Глава 24. четвёртая курман навели порядок в Краснодаре. В этом им помог дядя Егор, который так и не доехал до столицы. Узнав, что мы отправили карательный отряд, он тут же помчался обратно и принял участие в боях с бунтовщиками. Но теперь им в кратчайшие сроки необходимо было восстановить все разрушенное и уничтоженное. В этом году уже урожай был собран, и времени у них было до начала посевной. На данный момент запасов продовольствия в стране было вполне достаточно. Мы даже помогли государствам, особо пострадавшим от действий войск майя. Но это не означало, что мы не должны продолжать работать в данном направлении. Российская империя была единственным государством, которое способно накормить весь континент. И это прекрасно понимали абсолютно все. Тот же председатель Цинь уже заключил с империей долгосрочные контракты на поставку продовольствия. причем покупал Китай все по рыночным ценам, даже не пытаясь торговаться. Но помимо Китая были еще и непонцы, которые потеряли своего основного поставщика в лице Мая. Островитяне просто не могли обеспечить свое население всем необходимым. У них для этого не было места. И непонцам мы не отказали. А еще была Индия и европейские государства. Там тоже остро нуждались в нашем продовольствии. Поэтому одной из главных задач империи было восстановление всей необходимой инфраструктуры Краснодарского края. Без этого мы просто не могли удовлетворить спрос на наши товары. На это направление были брошены колоссальные ресурсы, как финансовые, так и человеческие. Времени было в обрез. Империя быстро оправилась от трагических событий и сейчас стремительно наращивала свою мощь. Помимо императорского полка было решено о создании сразу нескольких аналогичных полков, в которых будут состоять менее сильные и одарённые. А точнее сказать, четыре полка. В первом одаренном будут состоять одни гранды, во втором – одаренные шестого ранга и так до четвёртого. Третьей и ниже было решено не призывать на военную службу. Конечно, они были эффективнее простых солдат, но больше пользы принесут, оставшись вне армии. На удивление практически не было тех, кто отказывался от службы. Наоборот, люди сами шли записываться в полки одаренных. Это тоже способствовало получению точной информации по числу одаренных в империи. Подобные данные, естественно, существовали и до этого, но они были слишком приближенными, и действительность прекрасно показала это. В старых списках было минимум на 20% меньше одаренных. Прохор Иванович обещал разобраться, как такое могло произойти. Он сам участвовал в старой переписи и поэтому считал, что данные должны быть достоверными, хотя я не разделял его уверенности. Никто не может знать, что Николай Александрович и Надежда Александровна планировали сделать. Вполне возможно, что они осознанно укрыли часть отданных от мировой общественности. В случае конфликта подобный резерв мог бы стать очень неприятным сюрпризом для наших противников. Поэтому я и отдал распоряжение, которое поддержали практически единогласно, официально озвучить несколько заниженные цифры. Военные действия сейчас перешли в вялотекущую фазу. Но это не означает, что со стороны перестали следить друг за другом. Как мы имели в рядах индейцев своих шпионов, так и среди нашего ближнего окружения имелись саглядатаи. Сейчас я отлично понимаю, что найти человека, который будет работать против своего государства, довольно легко. Главное – назвать правильную сумму. К моему удивлению, это была работа дипломатов, а не разведки, как я всегда считал. «Европейцы просят оказать им военную помощь на африканском направлении», сказал мне Андрей Викторович после того, как прочел предоставленные документы. Мы как раз готовились к переговорам с представителями Индии, когда с Вяземским связался его коллега из Германии. Именно Германия возглавляла Объединенную европейскую армию, что была отправлена на африканский континент. Так вот, канцлер Вульф попросил помощи от империи». И просьбу свою сформулировал в документах, что сейчас прочел Вяземский и передал мне. «А можно парой слов, что конкретно у них там произошло?» — спросил я, глядя на внушительную стопку листов. «И как они вообще осмелились просить у нас помощи против Африканского союза? Да там из сильнейших одаренных максимум какая-нибудь шестерка, и то, если успела спрятаться от вербовщиков мая? «Насчёт африканцев я оказался полностью прав». Вот только они все же смогли добиться от своих покровителей помощи. И помощь эта прибыла в маленький городок недалеко от Конго. Сильный отряд одаренных, который смог отбить наступление объединенной армии. «Там минимум 9 архиграндов и около сотни менее сильных одаренных», произнес Андрей Викторович, но к этому времени я уже и сам дочитал до нужного места. Всего за час после начала наступления европейцы умудрились потерять больше половины своих боевых машин и 20% личного состава. Естественно, после подобного командование дало приказ на отступление. Британские одаренные послали своих правителей в задницу и отказались сражаться на войне, навязанной им Российской империей. А если их попробуют принудить к этому, то они пригрозили покинуть страну. К тому же майя уже давно ведут агитационную работу, призывая любых одаренных присоединяться к ним. Вот и получилось, что власти Европы смогли отправить в Африку лишь мизерное число одаренных, которые в основном выступали в качестве поддержки для основных войск. Естественно, отряд из девяти архиграндов не оставит им даже призрачного шанса на победу. Через пять минут я уже был в кабинете у Смирнова. Здесь же присутствовал и Сверитов, с Ламсдорфом и Минчиковым. «Суворов с императорским полком освободится минимум через неделю. Мы опасаемся, что майя смогут перебросить подкрепление своим уцелевшим войскам, и поэтому не можем отозвать их из Швеции», — сказал Прохор Иванович. «А это могло означать лишь одно. Отправить на помощь европейцам мы могли только отряд Насти, а в том, что нужно помочь, никто из нас не сомневался». Отряд, присланный майя, мог довести армию Европы до плачевного состояния, после чего с ней смогут справиться и сами африканцы. А еще нельзя было оставлять столь опасный отряд в непосредственной близости от зоны нашей ответственности. Конечно, мы могли попросить Китай отправить свои войска на решение данной проблемы, но еще не факт, что они справятся со столь сильным отрядом. Здесь нужно было выкладывать на стол козыря. Я пойду вместе с ними, беру операцию под свое руководство. «Произнес я». «Давно пора», — кивнул Смирнов, и остальные с ним согласились. «Для прикрытия можно вам выделить пару отрядов спецназа из Первого Императорского», — добавил Накентий. «И заодно испробуйте наши новые разработки», — присоединился к нему Валентин. «На днях разработали пару весьма занимательных вещиц». «Предложение Ламсдорфа я отклонил». Мы отправляемся осуществить быстрый налет, уничтожить нарисованную проблему и вернуться обратно. Надолго задерживаться в Африке никто не собирался, а два дополнительных отряда настолько будут задерживать. А вот предложение Валентина я принял даже до того, как он озвучил, о каких именно разработках идет речь. А был это портативный генератор индивидуального защитного поля, который возможно было встроить в любое стандартное военное снаряжение. Работал этот генератор на силе одаренного, и поэтому мощь создаваемого поля напрямую зависела от человека, пользующегося прибором. Подобное устройство отлично подойдет абсолютно всем одаренным и тем, кто имеет в своем арсенале защитные техники, и особенно тем, у кого таковых нет. Еще была куча мелких приспособлений, типа датчиков слежения, устройства связи и целеуказания. Все это работало на силе дара, и нам необходимо было проверить, как приборы покажут себя в условиях реального боя. Самим нам потом не нужно будет ничего рассказывать. Всю необходимую информацию зафиксируют сами приборы. «Майя попытаются атаковать нас, когда вы будете находиться в Африке», сказала Даша, когда я зашел рассказать ей о задании. «Я уже было собрался давать задний ход этой операции, но ведунья меня остановила. Они выпустят по нам несколько десятков ракет». Наши системы противоракетной обороны совсем справятся. К тому же им будут помогать геркулесы. Индейцы решат нас пощупать на расстоянии. А вот подлодки, с которых будут запущены эти ракеты, в обязательном порядке нужно будет затопить. Именно поэтому мы и позволим им атаковать. Но об этом пускай позаботится Сверидов. Цекатлу сейчас уже должна подготовить все необходимые документы для него. Слова Даши заставили меня остановиться. Но все равно внутри засело странное чувство. Чувство того, что я не должен вот так оставлять их и отправляться в Африку. Мы должны оказать эту помощь европейским войскам. И ты это знаешь не хуже меня. А сделать это можете только вы с Настей. Не волнуйся, мы справимся с этой атакой. Так все и должно идти. Верь мне». И мне ничего не оставалось, кроме как поверить Даше. С того момента, как я вернулся из Британии, она рассказывала абсолютно все, что касалось нашей семьи. Порой говоря вещи, которые вгоняли в меня в краску. Но именно этого я и хотел от нее. Вообще, чем больше был срок ее беременности, тем сложнее Даше было пользоваться даром прорицания. Зато сила призрачных погонщиков крепчала с каждым днем. Сама Даша говорила, что наша дочь гарантированно будет двуталантной. Уже сейчас малышки малышке проснулись в дар крови и призрачных погонщиков. И будет она владеть этими дарами на запредельном уровне. Вот только я не особо верил словам Даши в этом вопросе. Я никому не рассказывал о нашем родовом проклятии, которое непременно перекинется и на дочку. У меня уже сейчас практически исчезла надежда подняться до ступени гранда. Я много думал над этим ограничением. И пришел к выводу, что можно попробовать обойти ограничения, убив другого обладателя дара крови. Если цепиши не были нам врагами, то кавилоны в открытую выступали в первых рядах армии майя. Вот на их убийстве я и рассчитывал получить возможность перешагнуть на следующую ступень. Тем более я чувствовал, что практически уже подошел к пределу силы шестой ступени. Вполне возможно, что после операции в Африке мне удастся добраться до потолка а вскоре уже можно будет планировать и нападение на Майя. Как раз все наши отряды пройдут обкатку, и можно будет смело идти в бой и надеяться на скорую встречу с кем-нибудь из кавилонов. Благодаря дару тьмы в бое один на один я разделаю любого из них. Но сперва нужно закончить все дела у нас на континенте и отозваться на призыв европейцев. В долгосрочной перспективе в планах у империи расширить свою территорию до Французских Эмиратов. Воевать с исламскими государствами мы не собирались, с пониманием относясь к их позиции невмешательства. Также по этому плану суверенными государствами оставались Британия и Канада, которые после освобождения мы собирались оставить в покое. Если информация об австралийских отрядах правда, то на эту территорию претендуют именно они, а конфликтовать с самым сильным государством на планете в плане одаренных мы точно не станем. Нам хватит и тех территорий, что освободятся после уничтожения мая. В этой войне мы не собирались показывать себя всепрощающими добряками, как это было всегда. Только полное уничтожение противника. И эту позицию поддерживали все наши союзники. Причем подготовка мировой общественности к подобному исходу шла уже очень давно, как с нашей стороны, так и со стороны индейцев. На данный момент больше всего это было похоже на не двух собак друг на друга. Велась жесточайшая информационная война. Но в одном все источники информации сходились единогласно. После начала активной фазы останется только одна сторона. Соответственно, наши кричали, что это будет Российская империя с союзниками. А промайские СМИ кричали, что это будут их покровители. А на деле шел вялотекущий конфликт, в котором мы старались уколоть друг друга побольнее, пользуясь политическими и экономическими методами. Зачистку Евразии никто не воспринимал всерьез за реальные боевые действия. Многие просто недоумевали, почему индейцы до сих пор не отозвали свои войска. У них самих на континенте творится непонятно что. а Они продолжают держать столько сил вдали от дома. Наши ведуни говорили, что это сделано специально, чтобы задержать нас и получить больше времени на подготовку. После того, как майя потеряли Цекатлу, они утратили возможность быстро реагировать на стремительные изменения в мире и допустили ряд серьезных ошибок, которые заставили в срочном порядке менять свою стратегию. Сейчас они сами заблокировали себя на американском континенте и смогут уйти оттуда только после того, как разберутся со всеми, кто может нанести удар в спину. Российская империя занималась тем же самым, делая это руками европейцев. И если я не отправлюсь им на помощь, то мы рискуем получить удар в спину, когда самые сильные отряды будут находиться на соседнем континенте. Даша еще немного поговорила со мной и заверила, что им ничего не угрожает. На территории империи не упадет ни одна из выпущенных ракет. А наши ребята ответят индейцам тем же. И мы заодно посмотрим, насколько хорошо работает их система противоракетной обороны. Ведь если сейчас они смогут сбить наши ракеты, то у многих возникнет закономерный вопрос. Каким образом нам удалось сбросить на поленки ту злочастную бомбу, что позволило индейцам заручиться поддержкой многих, испугавшись мощи наших технологий? Спокойно говорить нам не дала Настя, ворвавшаяся в комнату словно вихрь. И это ей только сказали, что она отправляется на реальную боевую операцию по ликвидации сильного отряда одаренных. Хотя ее вполне можно было понять. С операцией в Британии ни Дашу, ни ее бабий батальон больше не привлекали. Они тупо тренировались на полигоне и больше ничего не делали. Дошло даже до того, что от скуки девицы начали развлекаться с бойцами первого императорского. Узнав об этом, коллекционер вынес Алексею весь мозг, а мне стало понятно, что со временем его контроль слабеет. В противном случае он бы просто отдал дочерям приказ, и все. Но подобного не происходило. Да и сам Курмангалиев от чего-то не торопился в столицу, чтобы лично сделать дочерям внушение. Чего-то он боялся, а вот чего, мы не могли понять. Здесь не смогли помочь даже ведуньи, заявив, что они ничего не видят. Так вот, барышни пошли в полный разнос, отрываясь по полной. Насте даже приходилось несколько раз прибегать к физическим наказаниям, послушав совета воеводы И вот теперь появилась возможность пустить их безудержную энергию в нужное русло. Через пару часов мы уже получали образцы от Валентина и готовились к отлету. Доберемся до доставки европейцев на самолете, а оттуда уже двинемся на наземном транспорте. Скрываться мы не собирались. Задача стояла уничтожить отряд Архиграндов, и мы ее выполним. К слову, машины мы привезли свои. Военные аналоги моего демона, что сейчас создавались параллельно с Геркулесами. На них также были установлены опытные образцы защиты. Но пока мы не могли надеяться на них, и я приказал держать включенными и щиты машин. Насчет того, кто в этой операции будет главным, возникли небольшие сложности. Настя совершенно не возражала, а вот ее подчиненные решили устроить бабий бунт. Главной в этом бунте выступила манижа прямо заявившая, что против подобного решения. Едва не дошло до того, что ее и еще троих особенно ретивых девиц оставили в столице, причем оставили их закрытыми в одиночных камерах для одаренных. Если с девицами я разобрался сам, последовав совету Суворова и всыпав им ремня, то манижу на себя взяла Настя. Уж не знаю, каким образом она смогла уговорить целительницу прекратить все попытки саботировать мое руководство, Но все же манежа немного сбавила обороты. Хотя еще позволяла себе отпускать в мою сторону весьма обидные реплики.